Голова восьмая. «Клим?» Катерина удивленно моргнула с просонок. «Что ты там делал?» «Спал. Единственное спальное место, которое я нашел, оказалось детской. На кресле все же лучше, чем на полу», — ответил тот, сделав недовольное лицо. «И тут ее как молнией пронзило. Она проспала ночной подъем на горшок. Она ведь приучила мальчишек ночью просыпаться». Наверное, вся бурная гамма чувств отразилась на ее лице, потому что Клим с тревогой переспросил. «Что-то случилось?» «Я проспала», — Дёрнулась Катя в сторону детской. Но Аверин мягко удержал ее за руку. «Все в порядке с твоими детьми. Они полночи по очереди ходили то на горшок, то воду пить. Недавно угомонились. Пусть спят, и ты поспи». «Что значит ходили? Они сами еще не могут, им нужно помогать». «Вот я и помог». На горшки посадил, горшки вынес, воду принёс, и даже рассказал стих, вспомнил на адреналине, уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Огни порто. Мальчики её очень любят, подтвердила ошеломленная Катя. Я заметил. Всё время просили повторить. Прочёл раз в восемь. Думаю, это от скудности репертуара. Надо бы подучить. Погоди, Клим. Она никак не могла взять в толк. Как ты понял, что они хотят? «Я же не совсем безнадёжный, Катенька. Вот этот, который слева спит, я не запомнил сразу, кто где. Ваня, кажется». «Матвей», — потрясённо поправила Катя. «Он более решительный. Ванечка у нас слишком стеснительный и нежный». «Значит, Матвей». Он проснулся, достал горшок и стащил меня с кресла. Я решил было, что это предназначено для меня. Признаться, был момент, даже запаниковал. Но он объяснил мне, что от меня требуется». И дальше пошло, как по маслу. Я разбудил второго, там вообще проблем не было. Потом парни попросили пить, потом я помог им уснуть. Катя в изумлении разглядывала Аверина. Выглядел тот неважно. Покрасневшие уголки глаз и красные пятна на скулах говорили, что их хозяин не спал всю ночь, либо вперившись в ноутбук, либо выпив немало алкоголя. Последнее исключалось. Так что по всему выходило, что она уснула, а Климу пришлось в одиночку сидеть над ноутбуком. Потом он, видимо, отыскал единственное свободное спальное место в доме – кресло-кровать в детской. Катя первое время спала там с малышами. Но проснулся Матвей и начался квест «Догадайся, что тебя хочет незнакомый полуторагодовалый ребенок». Впрочем, несмотря на довольно скудный лексикон, всего-то 10-15 слов, Матвей проговаривал их старательно и относительно внятно. Климу повезло, что это был Матвейчик. Если бы его в курс дела вводил Иван, не миновать Аверину ночного бдения на горшке. Она с трудом подавила рвущийся наружу смех и покаянно прижала руки к груди. «Прости, я нечаянно уснула. Давай сейчас поработаю». «Я все закончил сам, Катя». «Хорошо, что ты уснула, все же это моя работа». Клим потер глаза, и те стали еще краснее. А потом он спросил уже тише. «Это у тебя каждую ночь так? Они тебе тоже не дают спать по полночи?» «Почему полночи?» – удивилась Катя. «Конечно, по-разному бывает, но я стараюсь сама их быстро поднять, пока они не совсем проснулись. И дальше они как зомби. Брык обратно и спать. Ты, видимо, вдохновил их на подвиги. А вот когда мальчики болеют, это настоящий трэш. И ты потом идешь на работу?» «Конечно, Клим». Если я не буду работать, мне не отдадут детей и отберут квартиру. Я ведь уже объясняла». «Но это невозможно, Катя. Ты же не терминатор. Я вот еле на ногах держусь». «Перестань, они уже взрослые. А поначалу было действительно тяжело с непривычки. Я никого в офисе не посвящала своей проблемы. Только Чистяков знал. Но и он не сделает за меня мою работу. Теперь привыкла. Я хорошо высыпаюсь. Это у Зиминой полная задница, когда у Тимки приступ». И то она старается на удаленке день-два побыть, не больше. Клим слушал ее, наморщив лоб, а затем объявил безапелляционным тоном. «Я отправил отчет Чистякова, он дал нам на сегодня отгул. Так что ложись досыпать. А я тоже поеду отсыпаться. Сегодня прогуливаем работу абсолютно официально». «И... что? И... ничего?» Катя сама понимала, как это глупо выглядит. Но то, что Клим собирался уехать, почему-то задело. «Может, позавтракаешь или хотя бы кофе выпьешь?» Вырвалось само собой. Аверин помолчал, а затем неожиданно обнял за плечи. «Спасибо, Катенька, но не нужно. Я хочу, чтобы ты отдохнула, а то не скоро проснутся». Они — это дети. Похоже, Клим действительно остался под впечатлением от ночи, проведенной в обществе ее малышей. Снова стало смешно. Пришлось опустить голову, чтобы он ничего не заметил. «Постой!» – остановила Катя Аверина, когда тот уже обувался. Вернулась в комнату, достала с самой дальней полки шкафа, свернутые валиком носки, те самые боленсяга, в которых убегала от него полгода назад и протянула климу. «Возьми!» Аверин скользнул недоуменным взглядом сначала по Кате, потом по носкам и покачал головой. «Это не мое!» А мне что с ними делать? Самой, что ли, носить? Если бы их можно было отконвертировать, я бы могла на эти деньги месяц кормить детей. Ты не знаешь, где меняют носки на деньги? Сто евро на месяц? Дети так плохо питаются? Не понял Клим. Почему плохо? Это не плохо, Аверин, это шикарно. Плохо – это когда только пособие на детей. Сами дети в реанимации, а вся помощь – младшая сестра. И не сто, а сто десять евро. Это сумасшедшие деньги, Клим. «Так что бери и носи!» И она всунула носки в карман его джинсовой куртки. Отгул пришелся на среду. Наверное, Верина обладал особой супляющей магией, потому что малыши проспали почти до девяти утра, и Кате даже пришлось их будить. Она отлично выспалась, целый день провела в приподнятом настроении и только к обеду сообразила, что вообще произошло. А произошло то, что Клим повел себя совершенно не так, как его предшественники. Не лез советами, не сокрушался по поводу Катиного, беспросветного будущего и загубленной личной жизни. Это ровным счетом ничего не значило, и в то же время значило довольно много. Она поймала себя на мысли, что ждет звонка, но ну, может просто сообщение, как дела, к примеру, или хотя бы привет. Но телефон молчал. и хорошее настроение к вечеру понемногу стало сходить на нет. Утром на работу Катерина заявилась, вновь напялив на себя глухую непробиваемую броню. Не хватало еще начать страдать поверенную. Он явился к двенадцати, идеальный и вылизанный, как всегда, и почему-то в костюме, что даже выдержанная Надька матернулась, восхищенно уставившись на клима. Определенно он и в своих достаточно демократичных брендах вполне тянул на первую десятку «Форбса». «Ну, уверен ты вообще...» восхищенно протянула надежда. Клим самодовольно ухмыльнулся и, кивнув Кате, прошел свой угол. «Все, Клименти, хана тебе!» Глядя поверх экрана, резюмировала Аня. «Сейчас со всех этажей бабы сбегутся на тебя поглазеть». Катя сделала вид, что это не она мысленно упала в обморок. и продолжила работу. Открылась дверь. В проеме показалась стриженная под корой голова зиминой. Углядев Аверина, Наталья спросила. «Что, купил?» Тот утвердительно кивнул. «Так выходи, чего сидишь?» «Катюх, идем с нами». Аверин поднялся и направился к выходу. Но возле Катиной стекляшки притормозил, мотнув головой в сторону двери. В другое время она бы гордо проигнорировала столь повелительное приглашение. Но сейчас было жутко любопытно, что там за общие интересы появились у этих двоих. И Катя заторопилась следом. «Давай», – скомандовала Наташка, как только они вышли в курилку. А Верин достал из кармана сигареты. Но стоило той потянуться за пачкой, отвел руку в сторону. Только с условием. Не больше сигареты за раз. Надо бросать Наташа. «Я так не смогу, Клим!» «Сможешь, я же бросил!» «Ладно!» Сдалась Наташка, и Клим помог ей подкурить. Ты ходил за сигаретами? изумилась Катя. А что, разве я без ноги или мне на вид меньше 18? В свою очередь, удивился Аверин, и Катя не нашлась, что ответить. В самом деле, почему нет? Короче, люди, меня с утра в отдел кадров вызывали. Начала рассказывать Земина. Я не знаю, чем это объяснить, но меня попросили забрать заявление и «Подняли оклад? Сказали написать заявление на материальную помощь для обследования Тимофея в Германии и на путевку в санаторий тоже?» Внезапно она закрыла лицо руками, и по судорожному вздрагиванию плеч стало ясно, что она плачет. «Так чего ты ревешь, Натали?» – осторожно прикоснулся к ее плечу Аверин. «Это же шикарная новость!» Катя опомнилась и обняла Наташу. Дурочка, не плачь. Клим правильно говорит. Здесь радоваться надо. И коньяк Чистякова купить. Чистяков ни при чем. Шмыгнул ото носом, отстраняясь от Кати. Клим услужливо подкурил потухшую сигарету. Он сам в шоке. Говорит, написал докладную и передал генеральному. Насколько он всего такого писал? Это все Доби. Кто? Переглянулись Катя с Климом. Доби, Новый генеральный, его так Антоха назвал, а я тогда подхватила». «Почему Доби? удивленно поднял брови Клим. «Потому что Доби свободен», – пояснила Наташка. «Он же всех увольнял без разбору. Человек пятнадцать заявлений написали. Сейчас, говорят, он дал команду стоп и изучает личное дело каждого». «Все равно Чистяков молодец», – не согласилась Катя. «За наших горой встал». «Так что я бы на твоем месте не пожлобилась на коньяк». «Не пожлоблюсь, конечно». «Ладно, пошли по местам». «Доби», — хмыкнул под нос Клим, выходя из курилки за девушками. «Ну и балабол этот ваш, Антоха!» Он догнал Катю двери в отдел и придержал за локоть. «На выходные планы есть?» У нее сердце прыгнуло вверх, потом свалилось вниз, а потом и вовсе исчезло. Неимоверным усилием воли она приняла невозмутимый вид, и пожала плечами, и сердце дало знать о себе, вновь застучав на своем месте. «Наверное, поедем с детьми покупать летнюю одежду и обувь, они уже взрослые совсем». Катя непроизвольно улыбнулась. И едва не села на пол от того, что уголки губ Клима тоже дернулись в улыбке. «И у меня нет летней одежды, можно с вами?» Аверин, не дожидаясь ответа, положил ей руку на талию. и Катя поспешно кивнула, протискиваясь между ним и дверью, потому что отказать ему не смогла бы под страхом смертной казни. На следующий день весь офис гудел ульем, обсуждая шеломительную новость. За несоответствие занимаемой должности был уволен второй зам исполнительного директора Борис Осачий, Аленка Бородинская из финансового отдела написала заявление по собственному желанию.